Нагаб был согласен с тем, что говорил Ашфак Мир. Он кроме того знал, как тщательно сеет эти семена сомнения правительства, старающееся овладеть ситуацией и вернуть её в нормальное русло, балансируя на грани всеобщего хаоса. Слушать Ашфака Мира было то же самое, что следить за сменой времён года и созреванием урожая. Это осознание на мгновение преисполнило Нагу гордостью за причастность к всеведению. Однако он не желал продолжения этой беседы и поэтому молчал. Склонив шею, он принялся читать список разыскиваемых террористов, более 25 имен, записанных зеленым маркером на листе бумаги, приколотом к доске объявлений на стене, Против почти половины имён виднелось примечание в скобках: убит, убит, убит. Все они пакистанцы или афганцы. Не оборачиваясь, сказал Ашфак, проследив за взглядом Наги: срок их жизни здесь не больше полугода. По прошествии года все они будут ликвидированы. Но мы никогда не убиваем кашмирских юношей. Никогда. Только если они совсем закоренелые. Эта наглая, беззастенчивая ложь повисла в воздухе. Собственно, она и была сказана для того, чтобы проверить реакцию. Ашфак Мир мелкими глотками отпивал чай и продолжал смотреть на Нагу немигающим взглядом. Вдруг... а может быть и не совсем вдруг, ему в голову пришла новая идея. «Не хотите увидеть мятежника? У меня в камере есть один раненый, кашмирец. Хотите, я прикажу его привезти?» Он снова позвонил. Через несколько секунд в дверном проеме появился солдат, выслушавший приказ, так, словно это было распоряжение мятежника, принести ещё сладостей. На лице Ашфака появилась озорная улыбка. Пожалуйста, не говорите об этом моему боссу. Он будет меня ругать, потому что такие вещи, конечно, не положены, но вы и мадам найдёте это интересным. Ожидая добавки к закускам, офицер склонился над разложенными на столе бумагами И торопливо расписался в некоторых из них. Лицо его было при этом весёлым и торжествующим. В тишине был отчётливо слышен скрип пера. Тело, сидящее на стуле в глубине кабинета, встало и, подойдя к окну, принялась смотреть на площадку, забитую армейскими автомобилями. Она не хотела быть зрительницей спектакля, затеенного Ашфаком Миром. Это был жест солидарности с заключённым, жест бунта против тюремщика, независимо от причин, сделавших узника узником, а тюремщика тюремщиком. Будучи человеком, пытающимся превратить своё присутствие в демонстративное отсутствие, она всем своим существом излучала нестерпимо горячие флюиды, которые остро чувствовали оба мужчины. хотя и совершенно по-разному. Через несколько минут рослый полицейский вошёл в кабинет, неся на руках тощего мальчишку. Брючина на одной ноге была закатана, обнажив тонкую как щепка голень в гипсовой повязке. На руке тоже был гипс, а шея обмотана бинтом. Лицо было напряжено от боли, но парень ничем не выказывал боль. когда полицейский положил его на пол. Отказ признаваться в боли был пактом, который этот мальчик заключил сам с собой. Это был акт сопротивления человека, оказавшегося в зубах полного и окончательного поражения. Это поведение выглядело величественным, но всё было напрасно, потому что никто не обратил на это внимания. Этот покалеченный птенец полусидел, полулежал на полу, опершись на локоть. Он мелко и часто дышал, но взгляд был направлен внутрь, ничего не выражая вовне. Он не проявлял ни малейшего любопытства к обстановке кабинета и к людям в нем находившимся. Тило, стоявшее лицом к окну, проявляя то же неповиновение Тило, и, выказывая такое же сопротивление, не проявляло никакого любопытства к мальчику. А Шфак Мир нарушил молчание тем же декламационным тоном, каким совсем недавно читал стихи. Впрочем, то, что он сейчас сказал, тоже очень напоминало декламацию. Средний возраст мятежника от 17 до 20 лет. Ему промывают мозги, оболванивают... и вручают оружие в большинстве своём это бедные мальчики из низших каст. Да-да. К вашему сведению, мы мусульмане тоже успешно практикуем разделение на касты. Они сами не знают, чего хотят. Пакистанцы просто используют их, чтобы обескровить Индию. Эту политику мы называем уколы и кровопускание. Этого мальчика зовут Айджаз. Его схватили во время операции в Яблоневых садах близ Пульвама. Он был в группе новых танзимов, которые недавно начали здесь действовать. Группа называется Лашкара -э Тайба. Командир группы Абу Хамза, пакистанец. Он нейтрализован. Нагге стали ясны правила игры. Ему предложили сделку в специфической кашмирской валюте. Интервью с пленным мятежником из относительно нового и согласно разведывательным донесениям, с которыми Нага был знаком, смертельно опасного движения в обмен на мир в отношении событий прошедшей ночи, независимо от того, что произошло с Тило, и свидетельницей каких жутких событий она стала. Ашфак Мир подошёл к своей добыче. и заговорил с ним по-кашмирски, тоном, каким обычно разговаривают со слабослышащими. «Ий-чуй! Нагарадж-Харихаран-Сахиб!» «Это знаменитый журналист из Индии. Бунтарство заразительно в Кашмире. Иногда оно непроизвольно проскальзывает даже в лексиконе лоялистов. Он открыто выступает против нас». Но мы всё равно уважаем его и восхищаемся им. В этом и заключается смысл демократии. Когда-нибудь и ты поймёшь, какая это прекрасная вещь. Он обернулся к наге и заговорил по-английски на языке понятном мальчику, хотя он и не умел на нём говорить. Побыв тут с нами и хорошенько с нами познакомившись, Этот мальчик увидел какую ошибку он совершил. Теперь он считает нас своей семьёй. Он отказался от своего прошлого, осуждает своих сотоварищей и тех, кто насильно оболванил его. Он сам попросил нас поддержать его в тюрьме 2 года, чтобы быть в безопасности. Мы разрешаем родителям навещать его. Через несколько дней его переведут в настоящую тюрьму, где он и будет находиться. Теперь много таких мальчиков, как он, готовых сотрудничать с нами. Можете поговорить с ним. Спрашивайте его о чём угодно, никаких проблем. Он будет говорить с вами. Нага молчал. Тило продолжал безучастно стоять у окна. На улице было прохладно, но воздух был пропитан запахом дизельного топлива и содрогался от рокота моторов. Кило смотрела, как солдаты ведут сквозь лабиринт автомобилей молодую женщину с ребёнком на руках. Женщина шла против воли. Она постоянно озиралась и оглядывалась, словно ища что-то взглядом. Солдаты вывели её на улицу. за ворота и колючую проволоку, которая отделяла от дороги этот пыточный центр. Женщина остановилась у ворот, маленькая, беззащитная, одинокая, смертельно напуганная, всеми покинутая фигурка, островок на перекрёстке дорог, ведущих в никуда. Молчание в кабинете стало невыносимым. «О, я все понял. Вы хотите поговорить с ним наедине?» «Мне выйти?» «Нет никаких проблем. Я выйду». А Шфак позвонил. «Я выйду из кабинета», — сказал он изумленному дежурному. «Выходим. Мы пока посидим в соседней комнате». Приказав себе выйти из собственного кабинета, он вышел и... И закрыл за собой дверь. Тило стремительно обернулась посмотреть, как он вышел. Через щель между полом и дверью она отчетливо видела коричневые ботинки, застившие свет. Через несколько секунд Ашвак вернулся с человеком, принесшим синий пластиковый стул, который был поставлен перед лежавшим на полу мальчиком. Прошу вас, садитесь, сэр. Он будет говорить: "Не беспокойтесь, он не причинит вам никакого вреда". "Ну, теперь я пошёл. Ладно? Можете поговорить с ним наедине". Он вышел, снова закрыв за собой дверь, но почти тотчас вернулся. "Я забыл сказать вам, что его зовут Айджаз. Спрашивайте его о чём хотите". Он посмотрел на Айджаза. И в голосе его зазвучали властные нотки. «Отвечай на все вопросы, какие он тебе задаст! Можешь говорить на урду!» «Джи, сэр!» — произнес мальчик, не подняв головы. «Он кашмирец. Я кашмирец. Мы братья. Ну, посмотрите на нас!» «Ладно, я ухожу!» А Шфакмир снова вышел, и снова его ботинки принялись расхаживать за дверью. Ты хочешь мне что-нибудь сказать? спросил Нага, проигнорировав стул и усевшись на пол рядом с Аджасом. Если не хочешь, то можешь молчать. Я буду записывать твои слова только если ты согласишься на это. Аджас посмотрел в глаза Наге. Страдания, причиненные смертельным оскорблением в предательстве. Явно превосходили физическую боль, которую испытывал этот мальчик. Он знал, кто такой Нага. Он не знал его в лицо, но имя Наги было хорошо известно в кругах повстанцев, считавших его бесстрашным журналистом, конечно, ни в коем случае ни другом, и не товарищем, но человеком, который мог оказаться полезным, представителем так называемого правозащитного крыла. Как шутливо называли повстанцы индийских журналистов, одинаково объективно и беспристрастно писавших об эксцессах как со стороны правительственных сил безопасности, так и со стороны повстанцев, политическая трансформация Наги была еще не очевидна даже для него самого. Аль-Джаз понимал, что решение надо принимать быстро. Как вратарь, ожидающий пенальти, он должен был сделать какое-то одно движение. Раджас был молод и пошёл на риск. Он начал говорить негромко и отчётливо на урду с кашмирским акцентом. Несоответствие между его внешностью и его словами было почти таким же поразительным, как и его слова. Я знаю кто вы, сэр. Борющийся народ, народ сражающийся за свою свободу и достоинство, знает Нагарад Захари Харана, как честного и принципиального журналиста, если вы решите писать обо мне, то пишите правду. Это не правда, то, что сказал обо мне Ашфак Сахиб. Меня пытали, били электрическим током и заставили подписать чистый лист. Здесь так поступают со всеми. Не знаю, что они потом написали на этом листке. Не знаю, в чём я признаюсь в письменном виде. Правда заключается в том, что я ни от кого и ни от чего не отрекался. Правда заключается в том, что я почитаю моих инструкторов и учителей джихада больше, чем собственных родителей. Меня никто не заставлял вступать в ряды джихадистов. Я сам их нашёл. Тило обернулось. Я учился в 12-м классе государственной школы в Тангмарге. Потребовался целый год для того, чтобы меня приняли в движение. Лашкарцы отнеслись ко мне с большим подозрением, потому что никого из моих родственников не арестовывали, не пытали и не похищали. Я пришел к ним только ради Азадии и во имя ислама. Потребовался целый год, чтобы мне поверили, убедились в том, что я не армейский агент, и в том, что моя семья не останется без кормильца, если я стану воином джихада. Эти люди очень щепетильны в таких вопросах. В кабинет вломились четверо полицейских, неся подносы, уставленные тарелками с омлетами, хлебом, кебабами, порезанным кольцами лука, морковью и новым чаем, а Шфак Мир шел за ними, словно колесничий, правивший четверкой лошадей. Он лично поставил еду на стол, уложил порезанную морковь по краям блюд, а лук в их середину, словно построил к бою военный отряд. В помещении наступила тишина. Тарелок было только две. Айджа снова опустил взгляд, Я уставился в пол. Тело вернулось к окну. Джипы по-прежнему приезжали и уезжали. Женщина с ребёнком до сих пор стояла на дороге. Небо пылало розовым рассветным огнём. Горы в отдалении были сказочно красивы, но туристам в этом году там было не место. Продолжайте, продолжайте. Ешьте. Не хотите кебаба? «Сейчас или позже?» «Прошу вас, продолжайте беседовать, я ухожу». В четвертый раз за последние десять минут Ашфак вышел из кабинета и встал у двери. Нага был очень доволен словами Айджаза, но больше всего его радовало то, что они были произнесены в присутствии Тило. Нага не смог устоять перед искушением устроить маленькое представление Айджаза. «Тренировочный лагерь был за границей?» «Тебя учили воевать в Пакистане?» Спросил Нага, уверенный, что аж факт его не слышит. «Нет. Я тренировался здесь, в Кашмире. У нас все было здесь. Инструкторы, оружие. Боеприпасы мы покупали у военных. Патрон стоит 20 рупий. 900 рупий за...» «У военных?» да. Они не хотят, чтобы война прекратилась. Они не хотят уходить из Кашмира и им очень нравится такая ситуация. Люди по обе стороны границы делают деньги на убийствах молодых кашмирцев. Многие гранаты взрываются в руках, от чего погибает множество людей. Ты кашмирец. Почему ты выбрал Лашкар, а не, скажем, Хизб или Фотк? Потому что даже Хизб Выказывают уважение к некоторым политическим лидерам Кашмира. В Лашкаре их никто не уважает. Я тоже их не уважаю. Они все время обманывают и предают нас. Они наживают политический капитал на кашмирских трупах. Никакого плана действий у них нет. Я вступил в Лашкар, потому что хотел умереть. Я предназначен для того, чтобы умереть. Я никогда не думал... то меня захватят живым но сначала прежде чем умереть ты хотел убивать я just посмотрел наги в глаза да я хотел убивать убить моего народа разве это неправильно можете написать об этом ашфак мир ворвался в кабинет с широкой улыбкой на лице переводя строгой и сосредоточенной, отнюдь не улыбавшийся взгляд с наги на Айджаза, стараясь понять, что здесь происходило без него. «Достаточно? Вы довольны? Он готов сотрудничать? Перед публикацией, прошу вас, согласуйте со мной все факты, которые он вам сообщил. В конце концов, он все-таки террорист. Мой брат террорист!» Он снова грубо расхохотался, Довольный своей шуткой И позвонил Вернулся рослый полицейский Поднял Айджаза на руки И вынес его из кабинета После того, как принесенные Обильные закуски Были тоже унесены Наге и Тило было дано Милостивое, хотя и невысказанное Разрешение уйти Еда на блюдах осталась нетронутой Ранжир остался Лука и Маркови остался не нарушенным. По дороге в Ахдус, сидя на тесном заднем сиденье бронированного джипа, Нага держал Тило за руку. Тило не отнимала её. Он прекрасно понимал, в какой ситуации проходил этот робкий обмен нежностью. Он чувствовал, что тело продолжало бить сильное дрожь. Мотор под кожей работал, не останавливаясь, но возможность держать за руку именно эту, единственную из всех женщин мира, наполняла нагу невероятным счастьем. Запах в кабинете джипа был невыносим. Смесь ржавого металла, пороха, бриолина, страха и предательства. Самыми частыми пассажирами машины были гибель, Информаторы в масках, известные под прозвищем Коты, во время прочёсываний и облав взрослых мужчин из окружённых населённых пунктов хватали и проводили мимо бронированных джипов этих символов ужаса Кашмирской долины. Сидевший в недрах этой железной клетки замаскированный кот кивал головой или подмигивал И поэтому знаку людей выхватывали из колонной для пыток, похищения или убийства. Нага естественно знал об этом, но ничто не могло нарушить его умеротворённость. Угрюмый город бодрствовал, но притворялся спящим. Пустые улицы, закрытые рынки, ставни на окнах магазинов и запертые двери домов пролетали мимо решётчатых окон джипа окон смерти, как называли их местные жители, и ба смотрели оттуда либо автоматы солдат, либо глаза информаторов. По улицам носились стаи бродячих собак, похожих на маленьких медведей. Густой мех говорил о приближающейся зиме. Кроме вооружённых солдат, На улицах не было видно ни одного человека. Незадолго до полудня кончится комендантский час, и люди снова на несколько часов станут хозяевами своего города с милостивого разрешения службы безопасности. Они выйдут из домов и, собравшись в толпы из сотен и тысяч людей, пойдут к кладбищу, не ведая, что даже их скорбь и ярость суть не более чем часть людей. бое на стратегического плана усмирения наждал, что тело что-нибудь скажет, но оно молчало. Когда же он попытался заговорить, она ответила: "Пожалуйста, мы можем, возможно ли ничего не говорить?" Горсон сказал, что убили какого-то человека, командира Гудереса. думают, не знаю, правда, кто горсон думает или ему сказали, что это был Муса? Это так? Скажи мне хотя бы это. Она несколько секунд молчала, а потом посмотрела ему прямо в лицо своими остекленевшими глазами. Об этом невозможно говорить. Описывая конфликт в Пенджабе, Нога видел и знал, в каком состоянии находились трупы, вынесенные из таких центров дознания. Ответ тело он принял за подтверждение своих подозрений. Он понимал, что телу понадобится время для того, чтобы справиться с пережитым ужасом. Он был готов ждать. Думал, что знал достаточно, или по крайней мере всё, что ему надо было знать о том, что произошло. Он охотно простил себе тот печальный факт, что муки тело стали для него источником невероятного удовольствия. Ответ тела не был откровенной ложью, но определённо это было не правдой. Правда состояла в том, что учитывая состояние изуродованного трупа, если бы она не знала, кто это был, сказать это было бы невозможно. но она знала, кто это был. Она очень хорошо знала, что это был не Муса. Это не правда, или полуправда, или одна десятая, или еще какая-нибудь ее доля правды установила барьеры на границах государства без консульств. Эпизод в Ширазе, Был пройден и сдан в архив как безнадёжное судебное дело. Когда они вернулись в Дели, Нага решил, что она по её состоянию не может находиться в своём чулане на Низамуддин Басти и предложил ей пожить в его квартире в верхнем этаже родительского дома. Когда он в конце концов увидел её так называемую стрижку, Нанга сказал, что ей очень идёт такая причёска, и что человек, сделавший её, зарывает землю талант парикмахера. Эта шутка заставила Тило улыбнуться.